Глава восемнадцатая Мы на месте, как будто я огляделся по сторонам. Только какой из этих домов? «А ну-ка, дай посмотреть!» Шеф выхватил у меня затертую уже чуть ли не до дыр записку и принялся всматриваться так, будто где-то в ней могла таиться подсказка. «Темнота-то какая, не разобрать!» «Не спеши, да и вообще можешь оставить себе», — усмехнулся я. «Подозреваю, до письма у нас разговор так и не дойдет». «Это почему?» — шеф убрал бумажку куда-то за пазуху. «Ты что, уже знаешь, что это за светлость нас ждет?» Нет, однако догадки имеются. Я развернулся и неторопливо зашагал дальше вдоль берега. Только для начала нужно отыскать дачу с красным фонарем. Задачка, которую ненароком подкинул на площади таинственный господин с рыжими бакенбардами, на деле оказалась куда заковырести, чем я думал. Мы уже давно миновали мост и забрались в дальнюю часть Крестовского острова, однако ясности, если и прибавилось, то совсем немного когда я в последний раз был здесь, в том мире, да еще и через сто с лишним лет, все выглядело иначе. От густых зарослей осталась лишь причесанная и оккультуренная парковая зона, а над кронами деревьев возвышалась сияющая огнями громадина стадиона, за которым виднелся пешеходный мост. Парковки, дорогущие отели, рестораны, выстроившиеся вдоль асфальтированных дорог, И чуть дальше дома о квартирах, в которых простые смертные могли только мечтать. Впрочем, обителю Толстосумов Крестовский стал куда раньше, чем ушлые дельцы отгрохали всю эту красоту. Остров с самого начала прошлого столетия принадлежал династии князей Белосельских Белозерских, и стройка началась еще тогда. Правда, по большей части, там, где мы с шефом прошагали с полчаса назад. В моем мире полноценный мост вместо лодочной переправы появился только в 1850 году, но здесь, похоже, управились раньше. Или за полвека с небольшим успели буквально заставить всю восточную часть острова каменными домами и усадьбами, из знакомой мне географии прослеживались только три проспекта, расходившиеся лучами от парадного въезда – Константиновский, Морской и, собственно, Крестовский – по которому мы с шефом и шли до того места, где в полноводную Неву впадала крохотная и мелкая чухонка. Большого Петровского моста не имелось вовсе, зато Лазаревский, конечно же, если он в этом мире так назывался, появился на полвека раньше положенного срока. И как раз он-то и отделял условно-культурную часть острова от безусловно дикой. Сначала из-под ног исчез асфальт. Не закончился, обрываясь там, где его перестали класть, а как-то постепенно ушел под землю. Выглядело это так, словно природа ползла навстречу цивилизации. Неторопливо, зато уверенно. И сдаваться в этой схватке явно не собиралась. И будто бы нарочно растаскивала редеющие постройки в разные стороны, норовя спрятать их за деревьями и друг от друга, и от случайного гостя, решившего наведаться на Крестовский. И чем дальше мы с шефом уходили за чухонку, тем больше упорядоченная застройка напоминала хаотично разбросанные по самому обычному лесу то ли хутора, то ли вовсе хижина отшельников. Однако нужную нам я пока еще не мог отыскать. «Ты хоть правильно запомнил все, Володька? Тут и дороги-то уже, считай, нет», поинтересовался шеф для пущей убедительности, легонько постучав каблуком сапога по земле. Но какой князь в такую глушь поедет? Тот, которому надо спрятаться в укромном месте, но при этом остаться достаточно близко и к столице, и даже к ее центру, чтобы в случае чего быстро вернуться и... и, вероятно, поучаствовать в очередной дворцовой интриге, мятеже или тому подобной гадости. Если я хоть что-то соображаю в повадках высшего света Петербурга, на Крестовском острове нашел пристанище опальный аристократ потерявший былую власть и расположение императора, однако сохранивший немалый политический вес. Впрочем, судя по тексту послания, дела у бедняги шли из рук вон плохо. Таинственный господин Эл Толсто намекал своему дяде, что его здоровьем заинтересовался сам государь, и что это самое здоровье требует незамедлительного отбытия на курорты Швейцарии или Баден-Бадена, что в переводе на язык простых смертных «Означает, беги, пока не...» «Мы так скоро до конца острова дойдем», проворчал шеф, в очередной раз спотыкаясь. «А дома этого все не видать». «А вот и видать». Я замедлил шаг и вытянул руку вперед. «Вон там, за деревьями, видишь?» Звериное зрение все-таки выцепило из темноты то, что непременно пропустило бы человеческое. Господин, вручивший мне послание, изрядно ошибся с местом. То ли нарочно, то ли от того, что сам никогда не бывал здесь и знал только примерное описание убежища дяди. Дом стоял не у реки, а чуть ли не в полутора сотнях метров от нее, можно сказать, посреди леса. Да и красный огонек на деле оказался скорее розовым и таким тусклым, что шеф так и не смог разглядеть его от берега. И только когда мы свернули с тропы, наконец заметил. «Смотри, я опустился на корточки. Что-то тут недавно проехало, и явно потяжелее телеги». Несколько дней назад над столицей пролились традиционные осенние дожди, и следы основательно размыло, однако кое-что я все-таки разглядел. Широкие отпечатки колес оставило явно не телега, да и легковой автомобиль здесь наверняка бы застрял. А вот грузовик или что-то на него похожее все-таки проползло, хоть и не без труда, утопая в грязи, кое-где обдирая траву стальным брюхом, но проехала. Вот туда он и укатился. Я проследил взглядом глубокую колею, уходящую вглубь зарослей. «Пойдем-ка поглядим». Сначала в темноте виднелся только свет, но через пару десятков шагов я начал различать очертания дома. Большинство усадеб даже в этой части острова отличались и изрядными размерами, и богатой отделкой, и лишь немногие напоминали жилище простых смертных. Этот явно было из вторых. Когда-то аккуратное одноэтажное здание покосилось, а соседствующие с ним постройки и вовсе превратились в развалины. Стекла в окнах потрескались, а кое-где и вовсе отсутствовали Дверь выглядела настолько хлипкой, что ее, пожалуй, выдавил бы плечом даже ребенок. Да и в целом дача казалась заброшенной целую вечность назад. Однако где-то внутри горела красная лампа. Пришли, похоже. Я осторожно переступил через лежавший на земле забор. «Чувствуешь что-нибудь?» «Чувствую, что нечего нам с тобой тут делать», — проворчал шеф. «Видишь, нет никого». Дом действительно казался пустым, хоть я и вглядывался в ветхие стены не только глазами. Эфир слегка подрагивал от нашего присутствия, однако на присутствие кого-либо еще, непростого смертного, ни уж тем более владеющего аристократа, даже не намекал. Не было даже следов вокруг крыльца. Остался только запах. Слабый, почти выветрившийся, но пока еще заметный. Я осторожно втянул носом воздух, пытаясь сквозь аромат влажной земли, травы и подгнившего дерева учуять что-то еще. Бензин, табак, порох и люди, несколько. А домик-то обитаемый. Я на всякий случай встал чуть в стороне от двери и постучал. «Эй, хозяин, открывай!» Дверь отозвалась жалобным скрипом и сама распахнулась мне навстречу, скрипнув в тишине ржавыми петлями. Не заперто. Шеф полез куда-то под куртку, видимо, за ноганом: «Не нравится мне это, Володька!» Мне тоже вздохнул я, но не возвращаться же. Внутри, конечно же, было куда темнее, чем снаружи, и даже пробивавшиеся откуда-то из-за угла отблески красной лампы почти не добавляли света. Я опустился на корточки и коснулся ладонью пола и не обнаружил никаких подсказок. На чуть влажных досках оказалось только пыли и грязи, Что здесь могла пройти хоть рота солдат, а могла и не пройти. И тогда все это просто-напросто надуло под дверь ветром. Пусто! Шеф шагнул вперед и опустил руку мне на плечо. Пойдем отсюда, Володька. Не суетись, буркнул я. Пошли хоть на лампу эту поглядим, и тогда уже. Договорить я не успел. Буквально в нескольких шагах передо мной темнота вдруг полыхнула огнем таким ярким, что на мгновение даже стало больно глазам. Я почти ослеп, но все-таки успела прокинуть шефа на пол в одну сторону, а сам откатиться в другую, прежде чем... Впрочем, атаковать нас никто, похоже, не собирался. Нутро дома сердито полыхало жаром и мощью чужого таланта, однако притаившийся в засаде владеющий не спешил превращать нас в куски обгорелого мяса, хотя, вероятно, мог раз уж стоял прямо напротив двери, не пытаясь скрываться. Ни от выстрелов, ни от моего взгляда, так что я даже рассмотрел, как на нем догорают остатки одежды. В нос ударил горьковатый запах паленой ткани, по плечам и груди сияющей фигуры пробежали красноватые всполохи, и она снова засияла ровным пламенем. «Нам нет нужды драться, милостивые судари. Уходите и останетесь целы». Человек-факел неторопливо зашагал вперед, оставляя на полу горящие отпечатки. Выглядело это весьма эффектно, настолько, что шеф, похоже, и вовсе забыл про наган, который до сих пор сжимал в руке. И правильно, воевать с тем, кто скрывался на заброшенной даче в самой глуши дальней части Крестовского острова, определенно не стоило. «Доброй ночи, Ваша Светлость, приношу свои извинения». Я поднял обе руки вверх и для пущей убедительности даже растопырил пальцы. «Прошу, давайте обойдемся без иллюминации. Этот домишка и так вот-вот вспыхнет. Кто вы?» — огненная фигура засияла еще чуть ярче. «Я... я узнаю ваш голос. Значит, узнаете и все остальное». Я осторожно поднялся на ноги, стащил с головы картуз и развернулся так, чтобы на мое лицо падал свет. Силуэт напротив сиял так, что я при всем желании не смог бы понять, где именно на его голове находятся глаза, и все же не сомневался, что они сейчас изрядно округлились. «Господь милосердный!» «Что ж, полагаю, слухи о вашей смерти сильно преувеличены. Почти все слухи обо мне преувеличены, ваша светлость, я развел руками, и поэтому куда важнее, каким из них вы все-таки поверили».